Татьяна Зинина. Разрешаю меня ненавидеть. «Я люблю», — билась в мыслях. Сознание молчало, когда встретились взгляды и столкнулись пути. «Я люблю», — окрыленное сердце кричало и так быстро стучало аж до боли в груди. «Я люблю», — повторяли, не веря в разлуку. Но чужими руками их судьба развела. «Я люблю», — говорили когда-то друг другу а потом растоптали свои же слова. И остались лишь шрамом на сердце потухшем те горящие буквы, что сияли как свет. «Я люблю» оказалось пустым и ненужным. И мир хрупкий разрушен, и души уже нет. Пролог. «Ты уверен?» — спросил пожилой невысокий Имари, рассматривая огромную формулу, написанную на белоснежной доске потом обвел черным часть расчетов и поставил рядом большой вопросительный знак. «Поверь, Арго, это именно то, чего нам не хватало», ответил ему молодой темноволосый мужчина, подходя ближе. «Сыворотка может сработать. Это наш шанс, мы не имеем права его упустить». Старик нахмурился. «Мы можем ошибаться», — сказал задумчиво. «И эта ошибка обойдется нам с тобой очень дорого». «Как ты собираешься добыть вот это?» Аргоил ткнул пальцем в обведенную часть формулы. «У меня есть на этот счет кое-какие соображения», — ответил его ученик. Но Арго не спешил соглашаться, уже понимая, что тот задумал. «Она тебе такого не простит. А я помню, что ты к этой девочке испытывал сильные чувства. Все мои чувства умерли за долгие недели общения с палачами ее папаши», — прозвучало в ответ. «Иногда мне кажется, что я все-таки не выжил в том каменном мешке. Так и остался там. Потому мне плевать, что она меня возненавидит. Моя ненависть все равно сильнее. Можно сказать, только благодаря ей я все еще жив». «Ты не прав, мой мальчик», — покачал головой Арго. «И можешь потерять то, что действительно ценно». «Плевать», — бросил он, отворачиваясь. «Потому что если у нас получится, то это изменит все». «Разве не об этом ты мечтал? Не о свободе для каждого из нас? Разве не этого ты хотел для своего народа?» На этот раз старик молчал дольше. Он смотрел то на Формулу, то на своего ученика, а потом прошел через лабораторию и тяжело опустился в кресло. «Если у нас все получится, империя так просто не сдастся. А я не хочу войны». «Мне больно от мысли, сколькие могут погибнуть в этой борьбе». «А разве есть варианты? Прости, но жить так, как мы живем сейчас, тоже нельзя?» Эмоционально проговорил Темноволосый. «Император не дурак, он не может не понимать, что с нами ему нельзя воевать». «Диар – чрезвычайно умный и расчетливый человек», – ответил Арго. «А еще очень хитрый». Помни, однажды магам уже удалось победить летунов. И тогда их было в несколько раз меньше. Да, убить дракона в боевой форме почти невозможно, но у Империи немало тех, кто может заставить любого из нас стать человеком. Стать уязвимым. И что ты предполагаешь? Оставить все как есть? Продолжить жить, зная, что всегда будешь связан почти рабской клятвой? Арго медленно мотнул головой. «Нет», — ответил он, — «я готов рискнуть. Но лучше для начала добыть хотя бы часть материала для анализа. И только если сыворотка сработает, переходить к активным действиям». «Вот такой твой ответ мне нравится», — улыбнулся младший Имори. Поднялся и, подойдя к доске с формулой, решительно добавил. «Начинай подготовку. Скоро я добуду недостающий ингредиент». Старик кивнул, но довольным не выглядел. Его явно что-то беспокоило, и это не укрылось от ученика. «Дети не должны отвечать за ошибки родителей», — проговорил Арго с грустью. «А в нашем случае все выходит совсем наоборот». «Однажды мой отец уже пытался бороться с Империей. Увы, тогда у него не получилось. Но я сделаю все возможное, чтобы его жертва не оказалась напрасной» и чтобы те, кто держит нас под колпаком, наконец поняли, что дракон на привязи никогда не станет покорным. А, медленно выдохнув, разжал напряженно сжатые кулаки и добавил. «Я сделаю сыворотку, Арго. Сделаю, чего бы мне это ни стоило. И вот тогда мы с имперцами посмотрим, кто кого».